О том, что соседи лихо расторговались в первый же день, слух пронесся среди станичников моментально. Удивленно поглядывая на кузнеца, казаки то и дело осторожно интересовались, останется ли он торговать дальше или просто закупит гостинцев и отправится обратно. Григорий, едва заметно усмехаясь в усы, степенно отвечал, что бросать начатое дело не гоже, а значит станет продавать весь товар. Матвей же, отдав из вырученных забричку денег отцу 100 рублей, отправился по торгу искать нужные ему для дела вещи. Первым делом это была латунь под гильзы нового образца, бездымный порох, свинец и медная трубка для паязки пуль. Делать оболочечные пули самому было слишком сложно, и не для их станочного парка. Григорий, помня о задумке сына, только кивнул, услышав, зачем именно он уходит. Теперь, когда самая дорогая часть привезенного товара была продана, кузнецу не было нужды в постоянном помощнике. В крайнем случае можно будет попросить помочь кого из соседей. Отыскав на ярмарке лавку с оружейными товарами, Матвей с головой погрузился в изучение всего, что тут можно было купить. К огромному удивлению парня, тут можно было найти оружие почти со всего мира. Даже винтовка Генри нашлась. Удивленно глядя на эту легенду XIX века, Матвей растерянно взъерошил пальцами чуб и, решившись, повернулся к внимательно наблюдавшему за ним продавцу. «У вас патроны есть под калибр семь, шестьдесят или три линии дюйма, но пистолетной длины». «Чего?» От удивления продавец даже забыл рот закрыть. «Ладно, с другой стороны зайдем», — понимая, что мужик в шоке, — проворчал Матвей. Протянув руку, он аккуратно вернул продавцу челюсть на место и перефразировал вопрос. Патроны Клюгеру, Парабеллуму, Маузеру, Браунингу имеются, но не с закрайной, а с проточкой под выбрасыватель. — Как занятно. А позвольте спросить, молодой человек, откуда у вас такие познания? — В иностранном оружии. Раздалось в ответ, и откуда-то из задней части лавки вышел пожилой дородный мужчина. Обширная лысина обрамленная седым пушком, заметный живот, средний рост, нос картошкой и голубые глаза под линзами круглых очков. На первый взгляд настоящий добрый дедушка, который на Новый год Дедом Морозом переодевается. Но достаточно было взглянуть на его руки, чтобы понять, что и стрелять, и работать с оружием мужик умеет. Вы, сударь, не поверите!» но я даже читать умею», — весело фыркнул Матвей, моментально приметив все эти особенности вышедшего. чего же? Очень даже поверю. А зачем, позвольте узнать, вам подобные патроны?» Так же весело улыбнулся в ответ мужик. «Самовзводный пистолет сделать хочу», — пошел парень ва-банк. «Что, сам?» — растерялся мужик. — Сам. С достоинством кивнул Матвей. — И где, позвольте спросить, находится ваша мануфактура? — А нет никакой мануфактуры. Кузня в станице имеется. В ней и делаю. — В кузне. — В кузне? А чего тут такого? А как же литье, фрезеровка, обработка, в конце концов? А руки на что? «Ну, руки — вещь, безусловно, нужная. Особенно, ежели они к толковой голове приставлены. Но и без хороших станков не обойтись». «Ну, литьем у меня батя добре владеет. Станки кое-какие мы сделали, а остальное — руки, напильник и какая-то мать». Не удержавшись, схулиганил Матвей, ехидно усмехнувшись. «Ох, уморил!» Громко расхохотавшись, простонал мужик, утирая набежавшие слезы. «Право слово уморил! Ловок бес!» «Ладно, уговорил. Есть у меня полсотни готовых патронов нужного тебе калибра. От парабеллума. 7,62 на 19?» Автоматически уточнил Матвей, едва не в голос взвыв от собственной глупости. «Они самые!» — удивлённо кивнул мужик. «А вы, простите, кто в этой лавке будете?» — осторожно поинтересовался парень, решив свести с нужным человеком более близкое знакомство. «А я тут хозяин и оружейный мастер, и зовут меня Фёдор Матвеевич». «Рад знакомству. Матвей Лютый», — в свою очередь представился парень. «Оружием, значит, интересуетесь, Матвей?» «Странно было б, окажись иначе», — пожал парень плечами, положив левую ладонь на рукоять кинжала. «Это да. Казак без оружия и не казак вовсе». «А вы, случаем, не слышали, кто из ваших сюда булатное оружие возит?» «А вы с какой целью интересуетесь?» Тут же включил Матвей режим особиста. «Рецепт стали, спросить хочу!» Твердо глядя ему в глаза, тихо ответил мастер. «Ежели для стволов, то напрасно!» Так же тихо отозвался парень. «Это еще почему?» — растерялся оружейник. «Булат нареза будет держать гораздо дольше, нежели другая сталь». «Это верно. Но вместе с тем он и остывать после выстрела дольше станет». Тут смесь металлов нужна, сплав, чтобы и остывал быстро, и не вело его от температуры. «Да чтоб меня!» Выругался оружейник и, откинув доску, перекрывавшую вход за прилавок, пригласил. «Пойдемте в мастерскую, там побеседуем». Внимательно слушавший их диалог продавец только растерянно охнул, услышав такое. Судя по всему, подобной чести удостаивались далеко немногие. Легко проскользнув под доской, Матвей прошел в заднюю комнату лавки и, присев на указанный стул, с интересом огляделся. А посмотреть тут было на что. Небольшие станки, самое разное оружие, развешанное по стенам, и полный порядок во всем. «Станки у ювелиров брали?» — поинтересовался парень. «Однако...» «Вы, молодой человек, снова сумели меня удивить», — покачал головой мастер. «Так почему вы считаете, что булат не подходит для ствола?» «Прежде всего сложность в обработке. Чтобы он не потерял своих свойств, его нужно в процессе изготовления того же клинка держать в постоянной температуре, ну, туда-сюда», — покрутил парень пальцами в воздухе но ни в коем случае не давать ему полностью остыть и уж тем более не перегреть. Тогда все получится, то есть процесс изготовления ствола должен быть непрерывным. Это можно сделать, выковывая белое оружие, но, боюсь, не получится при работе со стволом. — Я всегда считал, что булат — это особая смесь сталей, — задумчиво проворчал оружейник. Это смесь железа и стали с кое-какой добавкой вместо флюса. Вы уверены? Это мы с отцом привозим на продажу булатное оружие. Отец всю жизнь искал его секрет. Так что работать с этим металлом я умею. Получается просто отлить нужный ствол у меня не получится. Нет. Булат — это слоистый металл. Просто количество слоёв на один квадратный сантиметр огромное. От полутора тысячи больше. «Вы, молодой человек, так легко оперируете такими сложными понятиями, что я не могу вам не поверить!» — растерянно буркнул мастер, машинально протирая платочком стёкла очков. «Уж поверьте, Фёдор Матвеевич, знаю, о чём говорю», — улыбнулся парень в ответ. Значит, считаете смесь металлов сплав. Все так же задумчиво уточнил оружейник. Именно. И главное точность литья. Чтобы стенки ствола по всей длине и в любой точке были одинаковой толщины. Тогда ствол вести при нагреве не будет. Ну да, ну да. Хорошо. Вы меня убедили. Но ведь в прежние времена мастера делали булатные стволы я точно знаю сам такой видел вдруг вскинулся мастер делали но как лукаво усмехнулся парень ствол навивали полосой на форму и проковывали но никак не отливали что навивали подскочил оружейник а вы не знали удивился матвей Я тут ствол только что на язык не пробовал, растерянно проворчал мастер. Но не думал, что он витой. Так я ж говорю, их проковывали и таким образом сваривали края полосы между собой. Господи! Но почему мы с вами раньше не встретились? неожиданно взвыл мастер и, вскочив, забегал по мастерской из угла в угол. Ну, тут уж как Господь свёл — развел парень руками. «Осмелись напомнить, так что там насчет патронов?» «Ах, да, патроны!» Резко остановившись, пришел в себя оружейник. «Как я уже обещал, полсотни я вам найду. Но, увы, ничего иного подобного вида у меня больше нет. А гильзы? Капсюли имеются?» — быстро поинтересовался Матвей. «Думаете, сумеете собирать патроны сами?» — моментально сообразил мастер. «Ну, дело не особо хитрое», — пожал парень плечами. «Придется уменьшать навеску пороха. Голый свинец с нарезов срывать будет. Знаю. Будут гильзы. Поищу тут по торгу медную трубку и стану пули в опоязке отливать. Тогда и навеска обычная останется». Молодой человек. Вашим знаниям цены нет. — Не хотели бы уехать из станицы своей? — неожиданно спросил оружейник. — Увольте, Федор Матвеевич. Где родился, там изгодился. В станице у меня, кроме отца, иного начальства нет. А в других местах придется перед каждым родовитым индюком шапку ломать. Нет уж. Это не про меня. Я ему скорее в морду дам, чем поклонюсь. «Ну да. Казачий дух. Кланяюсь только Господу Богу и кругу казачьему», — грустно усмехнулся оружейник. «А еще родителям своим», — спокойно кивнул Матвей. «Жаль. Но ничего не поделаешь. А гильзы и капсюли я вам найду. Гильз у меня сотню имеется. Капсюлей сколько пожелаете». Свинец тоже имеем, а порох, быстро добавил Матвей. Коли бездымный нового образца, думаю, бочонок найду, чуть подумав, кивнул мастер. Ну тогда давайте считать, усмехнулся парень, поднимаясь. «Идемте в зал. Сейчас все будет, грустно вздохнул мастер, указывая на дверь. Они вернулись в лавку, я оружейник сам Отмахнувшись от продавца, вынес все заказанное. Потом, ловко перекидывая костяшки на счетах, он быстро суммировал итог и, опустив очки на кончик носа, объявил, глядя на парня поверх линз. 15 рублей 42 копейки за все разом. Извольте!» Спокойно кивнул Матвей, выкладывая на прилавок ассигнации. «Посчитать общую сумму, Он уже успел и сам, так что полученную скидку заметил сразу. В общем, торговаться тут себя не уважать. Кивнув, мастер не спеша отсчитал сдачу и, укладывая все купленное в холщовую сумку, нечто вроде фирменного пакета в прошлом Матвея ровным тоном уточнил. «Скажите, Матвей, а заказы на белое оружие вы берете?» «Бывает», — кивнул парень даже не уточняя, о каком именно оружии идет речь. «Но ехать за ним в станицу придется. У нас все там, и кузня, и металл». «Ну да, ну да», — задумчиво закивал мастер, явно что-то обдумывая. «Но в случае согласия клиента я могу надеяться на ваше содействие». «Надеяться-то можно. Вот только как барыш делить станем». Тут же включил Матвей торговца. «Ну, основная цена ваша, я только свой процент брать стану». «А с чего тут процент считать будете, коль точной цены не знаете?» «Мне много не надо, основное я со своих лавок имею», — понимающе усмехнулся мастер. «Выходит, вы местный», — уточнил Матвей, тоже начиная выстраивать некую схему распространения своего оружия. Всю жизнь тут живу. Только учиться в столицу ездил, — улыбнулся мастер неожиданно теплой улыбкой. — Выходит, вы дворянского достоинства? — сообразил Матвей, тут же вспоминая свои высказывания. — Из мещан, — качнул оружейник головой. — Просто гимназию с золотой медалью закончил. Вот и получил направление на учебу, в столицу от городской управы. Образованные люди в любом городе нужны. Выходит, тут и такое было, подумал Матвей, кивая и забирая свои покупки. К огромной радости станичников торг прошел как по маслу. Удачно распродав все привезенное, казаки загрузили в телеги гостинцы для своих домашних и все тем же караваном отправились в обратный путь. Матвей получил так долго искомые патроны, едва штаны не протер, елозя от нетерпения по передку телеги и торопясь попасть домой. Григорий с довольным видом, подкручивая ус, обдумывал что-то свое, и то и дело удовлетворенно хмыкал. «Ты чего, бать?» — поинтересовался парень, заметив его настроение. Да вот прикидываю, когда опять в Юзовку ехать. Теперь или уж по морозу. Думаешь, до Рождества вернёшься? Усомнился Матвей. Так землицу прихватит, можно будет ехать спокойно, кивнул кузнец. На дорогах или будем сани ладить? Наши дороги и так легко пройдут, уверенно заявил кузнец. К тому же по степи не везде снег лежит. Иной раз приходится по голой земле ехать. Сдувает его. Много брать хочешь? По телегам посмотрим. Ну и железо всякое, и уголь нам кровь из нужны. Все запасы к концу подходят. — Так может, я с тобой поеду? — оживился парень. — Не дури, ты мне в кузне нужен. «Соседи с инструментом всяким пойдут, а дома ни одного кузнеца нет. Да еще и коней ковать надобно. Сам знаешь, кони завсегда к походу готовы должны быть», — строго отчитал мастер сына. «Ну да, это я чего-то погорячился», — смутился Матвей. «Хм, знаю я, чего тебе не сидится», — усмехнулся Григорий. «Все хочешь сталь?» Для пружин найти. Не журись. Найду я тебе стали. Особо в Юзовке ее спрашивать стану. Благодарствую, батя, — улыбнулся Матвей. Господь с тобой, сын, — отмахнулся кузнец. Любой мастер знает, что такое задуманное дело не доделать из-за мелочи какой. Ты только меня не опозорь, пока я ездить стану. Решил, значит? Ага. «Поеду. Нужно нам то железо. И сталь нужна. Эх, вот ведь жизнь. Вроде вот они, горы. Рукой подать. А взять в них и нечего. Зато воды всякие лечебные имеются. Нашелся парень, вспомнив, что Кавказ всегда считался российской здравницей. И теми водами люди от болезни всяких излечиваются. Это да. И новых тем родникам на руках несут. А обратно он своими ногами идет!» — хмыкнув, кивнул кузнец. Так за неспешными разговорами они без всяких приключений добрались до станицы. А спустя неделю Григорий, собрав очередной караван, отправился в Юзовку за металлом. Матвей же, воспользовавшись появившейся возможностью, вернулся к работе над пистолетом. Выбрав самую упругую из прежде сделанных пружин, Он зарядил уже почти готовое оружие и отправился в соседний овраг испытывать его. Как он и думал, стрелял пистолет исправно, а вот с подачей и перезарядкой были проблемы. Проезжавший мимо десятника Елизар, услышав во овраге грохот выстрелов, придержал коня и, спустившись, принялся с интересом рассматривать новинку. «Это что ж у тебя такое, Матвей?» — спросил он, обходя по кругу у треногу, к которой был привязан для испытаний пистолет. — Пистолет самовзводный. — Ишь ты, самовзводный! — И что, работает? — с лукавой улыбкой уточнил старый казак. — Ну, стрелять сам видишь, дядька Елизар, стреляет. А вот для перезарядки толковой пружины никак не подберу. Стали нужной у нас нет. «О батьке говорил?» «Обязательно. Обещал в Юзовке нужную сталь добыть». «Выходит, ты сам такой пистолет придумал?» «Не совсем. Я такой в оружейной лавке видел. Только там механика попроще». «И с того, перед тем, как стрелять, обязательно курок взвести надо. А я с самовзводом сделал, как револьвер. И для перезарядки...» Пимпочку не снизу, а сбоку, под палец поставил. Так быстрее получается магазин вынимать. Принялся пояснять парень, тыча пальцем в нужные точки на оружии. «И чем так лучше?» — заинтересованно уточнил казак. «А вот выехал ты из станицы и прямо на околице затвор передернул, курок пальцем спустил и поехал себе дальше. Надо стало. Вынул его, на спуск нажал покрепче и выстрелил. И не надо ничего больше не ни передергивать, не взводить. 10 патронов в магазине. Как отстрелял, магазин вот этой пимпочкой сбросил, новый вставил и стреляй дальше. Эх, пружины бы мне толковые. Тогда б я тебе все вживую показал. — Да я и так понял, — одобрительно кивнул Елизар. — Добрая задумка, толковая. Сам все делал. — Батя только с литьем помогал, — качнул Матвей головой. — Я пока с ним не очень. — Все одно молодец. Толково задумано. В кузне-то работаешь? — Так не было никого. Потому и поехал сюда пистолет испытывать, — развел парень руками. — Ну, испытал и пошли домой, — махнул казак Махнул казак рукой. Ты, пока батьки нет, старайся из дому далеко не уходить. За зиму народу потребно все к посеву починить да отладить. — Так вроде не зима еще? — озорно улыбнулся парень. — Спорить со мной? — выгнал казак бровь. — Шучу я, дядька Елизар, — рассмеялся Матвей. — Будет дело, и из кузни не выйду, пока не закончу. — Знаю, потому и не серчаю на тебя, Матвейка. Помню, что к делу ты завсегда совсем серьезным относился, — усмехнулся в ответ старик. — Пошли уж, зябка, старый я стал, кости ломит к погоде. Вдруг пожаловался он, потирая поясницу. — Дядька Елизар, дозволь спросить, — вспомнил парень один старый разговор. — Спрашивай, чего уж, — кивнул казак, тяжело выбираясь из-за врага. — А пасека деда Святослава далече будет? — Там, в предгорьях хутор его, — махнул казак рукой в нужную сторону. — А тебе что до того? — Меду хочу купить. — За орехом да ягоды идти пора. А ягода в меду — это и вкусно, и зимой для здоровья полезно, — быстро выкрутился Матвей. — Это верно, добре. — Я через два дня сам туда поеду. — Сведу тебя с ним, — вдруг пообещал Елизар. Такого ответа Матвей никак не ожидал и потому слегка опешил. — Благодарствуй, дядька Елизар, — склонил он голову. — А что ему в оплату надобно? Или деньгами возьмет? — Да на кой ему деньги? — фыркнул казак. — Ты лучше нож ему толковый привези или топор какой твоей работы. Вот тому он порадуется. Он с хутора своего и не выезжает, почитай, никуда. Добре. Будут ему и нож, и топор, — поспешил согласиться парень. Они не спеша дошли до околицы, и Елизар, крепко хлопнув парня по плечу, зашагал к своему дому. А Матвей, вздохнув, отправился в кузню чистить и наводить лоск на своё, полуготовое оружие. Уже в сумерках, проверив, что горн погашен и весь инструмент лежит на своем месте, он отправился ужинать и отдыхать. Утром один из соседей принес ему на ремонт лемех плуга, погнутый камнем во время пахоты. С этой работой Матвей справился за пару часов. Что ни говори, а мастерство и умение его росли с каждым днем. Недаром Григорий с гордостью называл его почти мастером. К полудню другой сосед привел перековать коня. С этим Матвей провозился почти до самого вечера, зато работа была сделана просто на отлично. Это отметил даже владелец животного. А рано утром они с Елизаром встретились у ворот околицы и, погрузившись в телегу старого казака, отправились на хутор. Дед Святослав оказался седым, как лунь, но еще крепким стариком с пронзительным взглядом ярко-зеленых глаз под белыми кустистыми бровями. Крепкая, широкая, как лопата, ладонь старика сжала руку Матвея, словно тисками. Обнявшись с Елизаром, старик с интересом оглядел парня и задумчиво хмыкнув, поинтересовался. «Это чей же ты такой будешь, казачок?» «Григорий Лютого сын. Матвей». Сняв папаху, вежливо поклонился парень. «Лютый, значит...» Протянул старик, обходя его по кругу и разглядывая словно статую в музее. «Добрая кровь! Крепкий рот у пращура вашего вышел!» Не пугай парня, лесовик, рассмеялся елизар. От чего мне бояться? не понял Матвей. Неужто не слышал, что меня ведуном кличут, изумился Святослав. Не помню такого, качнул парень головой. У меня с памятью беда, после того, как в меня малаья ударила. Ты это тебя, батюшка пометил. Хмыкнул Святослав и, шагнув к парню, жесткими пальцами откинул ему воротник рубашки, рассматривая шрам. «Не болит?» «По первости тянуло только. Теперь нет». «Добре. Выходит, хоть и пометил тебя батюшка, а сердце не держит. Интересен ты ему зачем-то», сделал вывод старик. «Это вы, дядька...» — Феруны батюшкой зовете? — кое-что вспомнив, прямо спросил Матвей. — Сообразил! — удовлетворенно кивнул отшельник. — Его! — Иль ты чего, супротив, сказать имеешь? — С чего бы? — удивился Матвей. — Слыхал я, что в былое время его главой рода звали. Выходит, он всем нам родич, а супротив родичи не выходит. — Всяко бывает, сынок, — вздохнул старик, хлопнув его по плечу. — В дом пошли, там погуторим. — Дядька Святослав, мне б свежего, — осмелился спросить парень. — На что менять станешь? — поинтересовался старик, лукаво прищурившись. — Изволь, нож есть моей работы. «И топор имеется, тоже сам ковал», — выложил из мешка товары Матвей. «Ишь ты! Добрая работа!» — оценил старик, разглядывая привезенное. «Гриша его уж прямо мастером назвал», — улыбнулся ему Елизар. «Вижу, и вправду добре сделано. Будет тебе мед, парень. В дом вступайте, гости дорогие, а я пока самовар вздую. Так давай пособлю, дядька, опомнился от похвал парень. И правда, пособи, кивнул старик, рукой указывая на кучу дров и самовар на крыльце. Водицу, из ключа возьми. Вон там, за сиренью увидишь. Старики прошли в дом а Матвей занялся привычным делом. Подхватив чистое ведро, он быстрым шагом обошел заросли сирени и, спустившись в небольшой распадок, вышел к крошечному бычешку. Тихо журчавший ключ наполнял его хрустальной водой, такой холодной, что от нее зубы ломило. Наполнив ведро, парень вернулся к дому, и, перелив ее в самовар, быстро настрогал с запасом лучины. Спустя десять минут ведерный самовар весело пыхтел на крыльце. Дождавшись, когда вода вскипит, Матвей подхватил Пузатого и внес его в дом. Тут уж все было готово к долгому и вдумчивому чаепитию, и главным блюдом на этом столе был мед. В нескольких плошках разного вида. Нашлось и блюдо с баранками. Не ожидавший от старого пасечника такого авангардизма, Матвей только удивленно хмыкнул. «Внучка давеча заезжал, гостинцы привезла», с усмешкой пояснил Святослав, заваривая чай. «А ты думал, я тут на хуторе и вовсе мхом порос?» «Нет, веду над словом «ведать», Так что не удивили, — не удержался парень от лёгкой дерзости. «Хм, смелый!» — одобрительно усмехнулся Святослав. «Забыл, старый чёрт, чья кровь!» — иронично поддел его Елизар. «Он и сам теперь в реестре пластуном пишется. Делом доказал». «Говорил же, крепкая кровь, добрая!» — кивнул Святослав указывая парню на лавку рядом с собой. «Присядь, казачок. Чайком побалуемся, да погуторим. Есть у меня к тебе спрос кое-какой. Только уговор не врать, да не обмануть тебе меня». И не собирался. «Чего не захочу сказать, промолчу, а врать не стану», твердо пообещал Матвей, глядя старику в глаза хотя взгляд его выдержать было непросто. — Елизара, не тушуйся! Он и так знает о тебе больше, чем ты думаешь! — неожиданно поведал старик. — Уж поверь, он не просто так тебя обучать взялся. Знали мы, что непростого казачка учим. — Похоже, деды тут и вправду непростые подумал Матвей, кивая и вспоминая, как попал в обучение к Елизару. Старики неспешно обсуждали каких-то своих знакомых, вспоминали дела минувшие, а Матвей, молча попивая чай, с интересом оглядывал интерьер небольшой, но какой-то широкой и очень светлой хаты. С первого взгляда в глаза бросалась, что все здесь устроено так, как было когда-то, примерно в веке семнадцатом, если и не раньше. Почти все предметы обихода или костяные, или деревянные. Только ножи были из металла, да еще оружие. На торцевой стене, которая выходила в сторону степи, на большом ковре было развешено самое разное оружие. И самое главное — только белое. Было такое впечатление, что Святослав вообще не признавал огнестрела. Заметив его взгляд, хозяин, едва заметно усмехнувшись, кивнул на ковер, добродушно проворчав. «Сходи, глянь! Вижу ведь, загорелось ретевое!» Благодарствую, дед Святослав. Не торопясь допивая чай, склонил парень голову. «Не на чем!» «В руки смело бери, не сломаются!» — усмехнулся старик. Поднявшись, Матвей подошел к ковру и, взяв с гвоздя легкую карабеллу, плавно вытянул ее из ножен. Плавный изгиб сабли заиграл в свете солнечных лучей, заглядывавших в окно. Полюбовавшись клинком, Матвей вернул его на место и снял со стены палаш. Следом он внимательно осмотрел ятаган и чуть слышно хмыкнув пару раз качнул его в руке. Что скажешь, казачок? с интересом спросил Святослав. А что тут говорить? Клинки хоть и старые, но добрые. По всему видать, сбою взяты. Из трёх, что я видел, только ятаган дамасского булата. Остальные просто колёны. Спокойно ответил Матвей, возвращая оружие на место. «Верно, клинки трофейные, сынами моими с бою взяты!» — одобрительно кивнул Святослав. «И про Итаган верно сказал, дамасского Булату клинок!» «Прости за спрос, дяденька, а где теперь сыны твои?» — не сдержал Матвей любопытства. «Сгинули!» — грустно улыбнулся старик. «Каждые в свое время, в боях, за землю нашу стояли, да сгинули!» «Царствие небесное!» Тихо пробормотал Матвей, уже поднимая руку, чтобы по привычке перекреститься, но что-то удержало его от этого жеста. «Умен!» «И чутье доброе!» — неожиданно улыбнулся Святослав. «Ты, Елизар, ступай покуда в баню. Чего делать, знаешь? Я пчелок приготовлю, а ты, парень, тут посиди!» Вдруг сменил старик тему. Кивнув, Елизар не торопясь выбрался из-за стола и, надев папаху, вышел из дома. «Ты, Матвейка, еще чайку с метком попей, да меня подожди. С глазу на глаз погуторим. Я его сейчас полечу малость, а после и побеседуем», негромко пообещал старик и, легко поднявшись, вышел, не дожидаясь ответа. Проводив его взглядом, Матвей последовал совету старика. Взяв баранку, он разломил ее пополам, и, окунув ее в блюдце с медом, с удовольствием откусил. К его большому удивлению, эта немудреная закуска к чаю оказалась неимоверно вкусной, да и мед был настоящий. Такой, каким его парень помнил еще по своему детству. Янтарный, тягучий и одуряюще пахнущий. Буквально вылезав в блюдце, Парень откинулся на стену дома и, сыто отдуваясь, задумчиво покосился на дверь. Хозяина не было уже примерно полчаса. Словно в ответ на его мысли в синях раздались шаги, и вошедший Святослав, окинув стол быстрым цепким взглядом, с легкой улыбкой скомандовал. «Неси самовар на крыльцо! Заново кипятить станем!» «А что там с дядькой Елизаром?» Осторожно поинтересовался Матвей. А, -а, -а, -а, а махнул старик рукой. «Старость не радость. Спину ему на сырость крутит. Вот я его пчелками и лечу. Сейчас полежит малость, и снова как новый будет. Трутней заставляете в поясницу кусать». Не сумел промолчать парень. «Верно. Откель знаешь». Оживился Святослав. «Старый способ!» Напустил парень туману. «Старый, верно. Пчелки, они многое лечить могут. Ты вот что, парень, особый язык-то не распускай!» Неожиданно произнес старик, глядя парню в глаза. «Ведомо мне, что не нашего ты времени, батюшка поведал» зачем ты ему сдался не спрашивай не знаю его промысел только ему известен но сам осторожен будь а ежели что к елизару иди он поможет а придет время я тебя наследником назову зачем у вас же внуки небось имеются растерянно пролепетал матвей сбитый с толку такими Резкими переходами Нет внуков И не будет Сыны детей не оставили Не успели А у внучки только девки одни Последняя Сгинет рот Так уж вышло Грустно вздохнул старик Так не умею я с пчелами обращаться Да и жить тут не смогу А в станице и пасека пропадет Ушел Матвей в глухой отказ. «Зато покоен будь. Наследником ты мне по науке воинской будешь. Добро я все внучке оставлю». «Так ведь не учился я у вас?» «У Елизара ты учился, а Елизар — вы ученик мой». «Потому тебя и назову», — коротко пояснил Святослав. «Кнутом ты играешь? Или забросил уже?» «Каждый божий день. И кнутом, и шашкой, да остальным оружием!» Кивнул парень, понимая, что соврать или скрыть что-то тут не получится. «Молодец! Придет время, тебе это все сильно пригодится. Тяжелые времена идут, Матвейка. Страшные. Ну да ты о том и сам ведаешь». — Блин, он еще и ясновидящий! — ухнул про себя Матвей. — Хм, ясно, не ясно. А бывает, что могу иной раз грядущее прозреть! — грустно усмехнулся старик, отвечая на его мысли. — Батюшка помогает. Да только недолго нам обоим осталось. Придет время, меня не станет и капище пропадет. А любой родич жив, покуда его потомки помнят. Забудут его люди, и батюшки не станет. К чему ты мне это рассказываешь? помолчав, прямо спросил Матвей. К тому, что пращур твой, Григорий лютый, характерником был настоящим, от того и фамилия ваша пошла. Прежде лютым «Волка-одиночку звали. Он в вашем роду первый пластун был. Это уж после лютые мастеровыми стали, кузнецами и, надо сказать, добрыми мастерами. Много жизней казацких оружия их спасло, а вот пластунов в роду вашем, почитай, больше и не было. Норова доброго для дела такого им не хватало». Хоть и крепкими казаками были, боевитыми. А вот теперь ты появился. Пластун. Смекаешь? Думаешь, получится у меня волком оборачиваться? Усомнился Матвей, внимательно слушая старика. Нет. Оборотнем тебе не стать. Не того ты -то времени. Сомнений в тебе много. А вот чутьё волчье Да и силушку в нужный миг получить можешь. «Хочешь, чтобы я капище сохранил?» Решившись, открыто спросил парень. «Так не получится. Все одно найдут, да спалят или еще как испохабят. Сам знаешь, какое время грядет». «Ни к чему более ему капище», — обреченно махнул старик рукой. Мало нас слишком, тех, что душой батюшку помнит. Но, коль решишь его благословение принять, он тебе помогать станет. А ты в любом бою только одно говори. Тебе, батюшка, для силы и веселья ратного. — И все? — задумчиво уточнил Матвей. — Все. Пока хоть один потомок род помнит, жив батюшка. «И на капище ходить не надо будет?» — упрямо переспросил парень. «Да забудь ты за него!» — нетерпеливо отмахнулся старик. «Память, она не в капище, она в душе воинской! А ты хоть и мастер, а все одно воин!» «Что делать надобно дядька Святослав?» Помолчав, решительно спросил Матвей, выпрямляясь во весь рост. Под Рождество сюда приходи только пешком и с белым оружием. Ничего из огненного боя с собой не бери остальное я сам сделаю. Улыбнувшись с заметным облегчением коротко объяснил старик: Придет срок, я тебя позову, вот тогда и придешь. Добре, почуую зов буду, Вздохнув, коротко кивнул парень. «Спаси Бог, сынок!» — хлопнул старик его по плечу. «Неси самовар в дом, а я пока Елизара кликну!» — свернул он разговор. Подхватив закипевший самовар, Матвей внес его в дом, и вскоре в хату вернулись старики. Заметно повеселевший Елизар, то и дело потирая поясницу, присел на лавку и, себе в чашку свежего напитка, с облегчением поведал. «Не знаю, как и благодарить тебя, Святослав. Каждый раз, как заново родившимся, от тебя ухожу». «То не мне, то пчелкам моим поклон», — отмахнулся старик. «А вы чаек допивайте, да собирайтесь. Темнеет скоро станет. А я пока митку вам в телегу положу». — Давай пособлю, дядька Святослав, — подскочил Матвей. — Справлюсь. Не любит пчелки, когда от стороннего человека огнем да гарью пахнет. Закусать могут, а ты кузнец, от тебя всегда таким духом тянет. — Так вроде и одежда чистая, и мылся, — растерялся Матвей, автоматически поднося к носу рука в черкеске то мы того духа не чуем. А пчелка, она его завсегда узнает. Сиди!» — махнул старик рукой, выходя из дома. «Не суетись, Матвей!» — с легкой улыбкой посоветовал Елизар. «Он хоть и старый, а силушки не занимать, управится!» «Дядька Елизар, а коль снова соберусь сюда, чего ему гостинцем брать?» Подумав, поинтересовался Матвей. «Ножей ему и так хватает. Может, инструмент еще какой? Или из чего?» «Баранок купи!» — усмехнулся казак. «Ах, он до них спасу нет!» «Ну да у каждого своя слабинка имеется!» «Это верно!» — кивнул Матвей, делая себе в памяти зарубку. Допив чай... Они попрощались с хозяином и, усевшись в телегу, не спеша покатили обратно в станицу. Матвей сделал пару попыток вызнать о старом пасечнике побольше, но Елизар только усмехался в усы и отделывался короткими туманными ответами. Сообразив, что отвечать ему никто не собирается, Матвей угомонился и, замолчав, принялся прокручивать в памяти... Все сегодня услышанное. Елизар довез его до самых ворот и, дождавшись, когда парень вскинет на плечо полученный бочонок меда, негромко произнес. «Верно ты все решил, Матвей. Святослав худого тебе не желает. Так что ничего не бойся и ступай смело, когда время придет. А батьке можешь рассказать, он поймет». А не поймет или ерится станет, ко мне посылай. Сам ему все обскажу. Бывай здоров, парень. И вам здоровья, дядька Елизар. Кивнул Матвей, про себя отметив, что старый казак парой фраз ответил почти на все его вопросы. Дождавшись, когда телега Елизара скроется в сумерках, парень прошел во двор и, поднявшись на крыльцо, толкнул дверь дома. Настасья, едва заслышав его шаги, вихрем вылетела из кухни и ходу принялась беззлобно ругать за долгое отсутствие. — Ну, говорил же, мам, что за медом поеду, с дядькой Елизаром, вот, вернулся, — напомнил Матвей, качнув бочонком на плече. — О, это куда ж столько! — забыв про ворчание, ухнула женщина. — Нам столько меду и за год не съесть. — Ты когда за ягодой да орехом собираешься? — вместо ответа уточнил парень. — Так через седьмицу в самый раз будет? — окончательно растерялась женщина. — Я с тобой пойду. Хочу молодой орех медом залить. Я такое на ярмарке пробовал. Вкусно! — улыбнулся парень и, вынеся бочонок обратно в сене, аккуратно поставил его в свободный уголок. «Не мужское это дело ягоду собирать!» Вдруг насупившись, буркнула Настасья, стоило ему вернуться в дом. «А я не ягоду, я орех брать стану. И тебя заодно охранять!» — нашелся Матвей. «От кого это?» — удивилась женщина. «А так...» «На всякий случай!» — продолжал посмеиваться парень. «Да ну тебя, насмешник!» — отмахнулась Настасья. «Нет, мать, шутки шутками, а за орехом я с тобой пойду и телегу старую возьму, чтобы корзины складывать». «Да ты никак решил, что там тебе орехов бочками отсыплют?» — фыркнул Настасья. «Их, прежде чем собирать, еще найти надобно» а после натрясти как следует. Знаю, мам. И орешник мне дядька Святослав добрый указал. Так что в этом году с орехом будем, — усмехнулся парень, обнимая ее за плечи.